Глава шестая. Мрак стоял перед широким панорамным окном с видом на море и смотрел на далекие волны. На звук шагов оглянулся, засмеялся. «Ну, у тебя и рожа. Что случилось?» «Виктория. Вот уж не думал, что предпочтет прогулки на яхте телевизор. Сидит, переключает каналы. Про яхту уже забыла». Мрак расхохотался. «А ты бы не предпочел такое чудо? Переключать усилием воли». то я?» «Видишь? ни один ты урод на свете». «Ладно, сейчас я Тигги пошлю к ней, та сразу потащит на яхту». «Тигги — настоящая женщина!» «А ты яхту используешь ту, старенькую?» «Для них она не покажется старенькой», — ответил Олег серьезно. «Даже слишком серьезно». Мрак проследил за его взглядом. «Ну да, в той стороне Пакистан». Олег что-то там подправил слегка, как бы не траекторию атомной бомбы. «Хорошая яхта». «Тогда пойдем». Виктория все еще сидела в кресле перед телевизором. Олег поинтересовался с лестницы. «Ну как, продвигается?» «Вы не поверите», — выдохнула она. «Я могу не только переключать. Я могу настраивать яркость, разрешение, фокусировку. Но еще включать и выключать». «Прекрасно. А почему такой кислый вид?» «Она помялась», — сказала с некоторым смущением. «Отвыкла без переводчика». Он кивнул. Мгновение смотрел ей в лицо. «Можно взглянуть?» Она на миг оторопела. «Да, пожалуйста», произнесла с запинкой. Не успела добавить «А сможете ли?» Он уже вошел в электронный режим, сохраняя шкуру человека из костей и мяса. Мгновенно просмотрел весь словарный запас ее компьютера в дужке очков, успел подивиться его богатству и яркости, чего не ожидал от Виктории. Подобные переводчики выросли с простейших имейлов, когда вся почта сперва проверялась серверами на предмет вирусов, прогонялась через многочисленные фэрволы, фильтровалась, декодировалась, в конце концов выводилась на дисплей с заказанной подложкой, определенным шрифтом и размером. Многие сразу же включали поддержку распространенных тогда смайликов. Первые простейшие импы, расшифровку, аббревиатур, а также собственные фильтры, где какие-то неприемлемые слова заменены другими, заранее указанными. Потом эти фильтры выросли до полноценных переводчиков с языка на язык. Плюс владелец обычно сам формировал словарный запас. К примеру, нередко встречающийся мат мог заменить изысканными комплиментами. А к каким-то именам политических деятелей ставил эпитет «говнюк» или «пидор». Человеку стали понятны телепередачи всех стран и всех народов, что на некоторое время отсрочило исчезновение малых языков. «Неплохо», — сказал он. Собственно, словарь-переводчик входит в стандартный набор. Надо только суметь его включить хоть один раз, а потом это будет автоматически. Я, конечно, мог бы из вашего компа все перебросить в чип, но это займет время. Быстрее подправить некоторые слова по ходу дела. Часто-часто, простучав каблучками, по лестнице сбежала тиги с большой сумкой через плечо. В ужасе всплеснула руками. Виктория. «Мужчины нас пригласили прокатиться на яхте, а ты сидишь перед телевизором?» Виктория улыбнулась Олегу, поднялась. «Против такого напора не устаю. Тигги, а купальник захватила?» «Дюжину», — объявила Тигги. «Не спорь, я не сумела выбрать один-единственный. И так мое сердце разрывалось вот на такие маленькие части. Там их сотни!» По дороге к берегу Виктория снова бросила озадаченный взгляд на причал. потом на них с мраком. «Какие мы неряхи!» — подумал Олег досадливо. Могла заметить с вертолета, что никакого причала и никакой яхты здесь не было. «Ладно, все ерунда, скоро ей станет известно намного больше. Если, конечно, пройдет экзамен до конца». «Господи, какая красивая!» — произнесла Виктория. Он удивился. «Правда?» «Конечно!» — ответила она убежденно. «Вы этого не заметили?» «Нет», — признался он сконфуженно. Когда я ее строил, думал прежде всего про... Словом, как-то категории красоты не подразумевались. «Я скучный человек, Виктория. Мрак вообще называет меня целеобразным, а это у него одно из ругательств. Не самая крепкая, правда. У него еще много всяких, и все в мой адрес». «Бедненький», — проговорила она, но в ее голосе не было сочувствия. «Но яхта — чудо. Мне очень нравится. Может быть, потому что и я...» Слишком целеобразная. Яхта-длинный меч, длиной всего в 20 метров, в самом деле строилась его руками. В смысле, без привлечения других рабочих. Просто корпус скопировал у одной яхты, оба дизеля с другой, все навигационные приборы с третьей. Кое-что подогнал, притер, постарался, чтобы все выглядело естественным и необходимым. Ничего не было слишком, даже приборы простенькие. Для обычных рыболовных судов, не отходящих далеко от берега. «Зачем лишние расспросы?» Он подал ей руку. Виктория коснулась его ладони кончиками пальцев. чистой из вежливости. Поднялась по трапу легко, словно балерина на туго натянутом канате. Фигги захлопала в ладоши. Яхта невелика, но удивительно изящна. Сейчас яхтами называют целые корабли. Но это в самом деле прогулочная яхта. По ней чувствуется, что создана для отдыха, развлечений, удовольствия. Олег спустился к двигателям. Право и слево мягко шелестят вентиляторы. Виктория не понимала, почему он медлит. Олег и сам не задумывался. Сейчас двигатели давно не те, что могли вызвать взрыв газов в трюме. Но все-таки, как бывалый моряк по старинке, две 3 минуты очищал воздух и лишь потом включил правый бортовой дизель, затем левый. Рев почти не слышен, так и задумано. Вообще не слышен никому, это же не грузовое судно, а яхта для отдыха. Даже управление и навигация по возможности компьютеризированы, что значит автоматизированы так, что до возвращения к берегу можно вообще не браться за штурвал. Да и потом можно не браться. Умная аппаратура сама причалит, закрепит, выключит моторы и погасит за хозяином свет. Здесь не пришлось маневрировать, выводя яхту из узкого ряда других судов. Просто передвинул на деление обоих двигателей Яхта пошла вперед неторопливо, постепенно наращивая скорость. За яхтой сразу же понеслась голдящая стая чаек. Откуда только и взялись. В теневе ярко засверкали красные лапки, похожие на утины. Острые крылья пружинят на упругом воздухе. Все присматриваются к пенистой дорожке за кормой. Виктория поинтересовалась. Рыбу ищут? Олег взглянул на птиц. Все разом закричали, запричитали, и разом развернувшись, Унеслись прочь. Виктория вскинула бровь. «Не любите птичек?» «Голодят», — поморщился Олег. Дельфины затеяли гонки с яхтой. Некоторые опасно заныривали под днище. Виктория ахала, но острорылые звери весело выскакивали с другой стороны, обгоняли яхту, неслись то поверху, чуть не как летучие рыбы, то уходили на небольшую глубину. И видно, как красиво и стремительно идут в плотной воде. что совсем не плотное, а почти невесомо воздушное. Мрак оглянулся на быстро отдаляющийся остров. «Эх, Барсика оставили!» «Он что?» — спросил Олег с подозрением. «У тебя еще и водоплавающий?» «Те собаки водоплавающие». «Не в том смысле, Мрак, ты меня понял. Ты, похоже, слишком широко трактовал слова «взять за основу гены собаки-водолаза». Собака-водолаз вовсе не обязана ходить по дну моря и отыскивать сундуки с испанским золотом. Мрак сделал большие глаза. «Правда?» Олег с отвращением посмотрел в сторону острова. «Теперь понимаю, почему роет. Затонувшие корабли ищет, да?» Яхта шла на большой скорости, почти как глиссер. Мрак заботливо пристегнул женщин ремнями безопасности, так и сидели за легким столиком. Мрак жестом фокусника доставал из небольшого ящика то пластмассовые бутылки с прохладительными напитками, то мороженое. Потом вдали показался берег континента. Тиги визжала от восторга. Рассказывала взахлеб, перебивая себя же. Указывала на холмистое побережье где ничего не усмотреть, кроме садов и кипарисовых рощ. Рассказывала о руинах крепостей, которые там оставили крестоносцы. А до крестоносцев и турки, византийцы и какие-то более древние народы. Всех она знала, называла, даже вспомнила их правителей, перечислила, победно посматривая на мрака А тот, в свою очередь, с гордостью посмотрел на Олега и Викторию. Ну, кто говорил, что дурочка? Хоть и блондинка, зато специалист по мокрой подписи. Олег помалкивал. Только однажды оглянулся на красноватые руины Гесара. С этого места царь Дарий строил мост в Европу и сюда же бежал, преследуемый с киевской конницей. А кто был во главе передового отряда той конницы, можно и не спрашивать. Стоит только посмотреть на мрака. Тоже вспомнил, выпрямился, в глазах победный блеск. Берег тянулся и тянулся. Медленно наступал вечер. Водный мир постепенно леловеет. Впереди раскрывал объятия громадный пролив. Слева на холмистом прибрежье гор Малой Азии. Небоскребы Скутари. А на другом берегу, где уже Европа. Почти неотличимые небоскребы Галаты совсем закрыли некогда возвышавшуюся над городом громадную, а теперь такую крохотную, башню Христа. Три года назад, когда в Турции власть наконец-то взяли фундаменталисты, радикалы начали чистки среди христианского населения, эту башню пытались разрушить. Запад выкупил ее неприкосновенность ценой унизительных уступок и немалой суммой в миллиард долларов ежегодно за аренду места. Однако же экстремисты не унимаются. Уже и в Меджлисе восставлен вопрос, а этично ли торговаться в подобных случаях, а нужен ли нам такой президент, который идет на сделки с неверными, а не уступить ли полную власть Аятале? Мрак перехватил острый взгляд Олега, сказал предостерегающе. «Не вмешивайся, не вмешивайся, понял?» Олег покосился в сторону женщин, не слышит ли, горько усмехнулся. Это приходится чаще говорить тебе. Забыл? Ладно, ты мне, я тебе. Не вмешивайся. Пусть живут, как живут. Что делать, мрак? Начинается быстрое, даже сверхбыстрое отмирание так привычных нам наций, государств, тем более социальных сословий. Мрак фыркнул. Но насчет социальных сословий, что то не то говоришь. К примеру, феодалы давно отмерли. Или дворяне, так что отмирание началось давно. То были семечки. А сейчас отомрут все. Абсолютно все. Даже самый многочисленный класс, класс рабочих, и то сгинет, как только всю работу на себя возьмут специализированные ассемблеры. А это случится вот-вот. Зато, конечно, начнется создание странных государств. Как бы обозвать, чтобы не выругаться. Государств? Я же сказал, и еще слова такого не придумал. Но свято место пусто не бывает. Не может быть на планете только одно государство. Обязательно раздробиться на множество странных. Странных потому, что благодаря интернету и видеосвязи уже не обязательно жить всем компактно. Ты же видел, вон, хакеры первыми себя осознали как единую общность, хотя все живут в разных местах планеты. Тем не менее, общность. Я, когда говорю о государстве, то не имею в виду народ с одним языком, тем более одной религией. Может быть, государство вегетарианцев. Сейчас они все больше консолидируются. С интернетом это легко». Виктория обняла тиги за плечи, указывала на далекий берег. Тигги счастливо верещала, объясняла, но Олегу почудилось, что Виктория напряженно прислушивается к их с мраком разговору. «Здесь будет болезненный социальный взрыв», — сказал он, понизив голос. «Крови прольется море. Даже в мирной Европе прольются реки крови, а здесь, сам понимаешь». Болезненность перехода в новую стадию цивилизации в том, что придется закрывать отрасли 20 века, если можно так сказать, и открывать 21-го, причем очень быстро, почти взрывообразно. Вспомни, аграрно-ремесленная экономика древнего мира в индустриально-промышленную нового времени перетекала как замерзающая патока, но и то несла катаклизмы, социальные потрясения, огораживание, лудизм, революции, Сейчас же целые отрасли промышленности отомрут не за века, за годы, при жизни этого поколения. Огромные заводы, на которых сейчас 2 миллиарда человек, уступят место компактным, экологически чистым установкам с той же производительностью, которую можно разместить в одной комнате. Мрак пробормотал. Это значит, что почти 2 миллиарда станут безработными? Не почти, а все, подчеркнул Олег. Новые установки будут работать сами. Присматривать за ними достаточно одному специалисту, не чета нынешним, с общего пульта, так что обрушится не только прежняя политика, экономика, государство, мораль, культура, но исчезнет прежнее искусство, исчезнет даже семья в привычном сейчас понимании. Мрак оглянулся в сторону весело беседующих тиги и Виктории, пробормотал. Да уже счета исчезла. Ты мог себе представить хотя бы сто лет назад, чтобы такие отношения а И не думают одевать купальники впрочем были бы сиськи отвислые, наверное одели бы да На море опустилась ночь олег вывел яхту в море на этот раз медленно, а когда Тигги начала зевать и тереть кулаками глаза, поставил на якорь. Мрак вытащил из нижней каюты, продолжая удивлять женщин роскошнейший стол в самом деле. Держал в руках стол с множеством блюд. Бутылок с яркими наклейками. Ужарами на тонких ножках. Ни один не упал. Даже не шелохнулся. Олег подхватил с другой стороны. Помог поставить. Тигги снова захлопала в ладоши. Ничего не разбили. Даже не скажешь, что все мужчины неуклюжие слоны. От воды поднималась божественная прохлада и та чистота, что не бывает даже в лесу. Все-таки там своя пыль. А здесь, сотни миль от берега, Чистейший-причистейший воздух, нежный и пряный, с едва уловимым привкусом соли и морских животных. «Хорошо», — проговорил мрак с чувством, «так бы и сказал, остановись мгновение, ты прекрасна». Олег взглянул на Викторию. Она вежливо улыбнулась. Не принято перечить хозяину, на чьей яхте совершаешь вечерний круиз. Но по лицу видно, уж она-то останавливать мгновение не стала бы. «Никакое из мгновений своей жизни. Все лучшее, мол, еще впереди». Мрак понял по их лицам, что безоговорочную поддержку имеет только в лице Тигги. Крякнул, сказал досадливо. «Виктория, вот чем мы всегда с Олегом отличались. И до сих пор я его не прибил». «Ну разве я не ангел?» «Ангел», сказала тиги убежденно и поцеловала его в щеку. «Мой волосатый ангел». «Кстати, ангел». «А здесь телевизор есть?» «О, Господи!» – вздохнула Виктория. Мрак щелкнул пальцами. Прямо на двери в каюту засветился квадрат. Возникла площадь, запруженная народом, многие с плакатами, надписи на немецком. С балкона ратуши вывесили флаги. Человек в черной сутане перегнулся через перилы и что-то выкрикивает в микрофон. Толпа отзывалась мощным звериным ревом. Из переулков и улиц подходили люди – Олег увеличил изображение. У многих под одеждой топорщатся свертки. «Как ты или Молотова?» — вздохнул он. «Не имется». «Пойдут крушить?» — деловито осведомился мрак. «И жечь!» — сказал Олег горько. «Это же сенатор Ханс Брокман, самый ярый защитник, как он себя называет, человечности, старая сволочь». Тигги сказала обиженно. «Зачем вы так о старом человеке?» «Я верю, что он выступает совершенно искренне!» Олег сердито блеснул глазами. Смолчал. Мрак коротко усмехнулся. Наступило неловкое молчание. Тигги заподозрила недоговоренное. Посмотрела на одного, другого, обиженно спросила Викторию. «А ты со мной или против?» «Против, конечно», — ответила Виктория железным голосом. «Сама знаешь». «Нет, у них какой-то заговор». «Мрак, ты чего там скрываешь?» Мрак оглянулся на Олега. «Сказать ей?» «Знаешь, тиги лапочка, у меня недавно был разговор с этим самым сенатором». «Нет, я не переубеждал, из меня хреновый переубеждатель, если в руках ни секиры, ни гранатомета». «Зато я сходу, честно и прямо, предложил ему записать свое «я» в мегакомпьютер. Причем он будет с компьютером в постоянном контакте. Так что, если что, понимаешь, что из компьютера всегда можно будет восстановить его в человеческом теле». чуть погодя, с теми же воспоминаниями и прочими идеями. «И знаешь, что он ответил?» «Знаю», — ответила тиги сердито. «Что?» «Послал», — пояснила тиги «Хоть он и очень интеллигентный человек, но вот взял и послал. Угадала?» «Нет», — сообщил мрак сочувствующе. «Он только спросил, сколько это будет стоить». тиги помолчала, несколько сбитая с толку, спросила уже без вызова. «И что ты сказал?» что для него, такого выдающегося деятеля, искреннего и честного человека, мы воспользуемся квотой, специально выделенной для великих людей, и выделяем место бесплатно. Он тут же согласился. На другой день явился в центр. Два часа его сканировали и переписывали все-все, включая прыщики на ногах. После чего он вечером возглавил демонстрацию протеста против записи людей в бездушные машины. Он коротко хохотнул, потер ладони. Олег криво улыбнулся. Виктория нахмурилась и заворчала, как собака, у которой пытаются отнять кость. Игги молчала, сбитая с толку. «Ну», — проговорила она после долгой паузы, — «значит, верен принципам». Олег, не глядя, переключил на канал, где гала концерт. Неловкость рассеялась в ночном воздухе. А Виктория, переводя разговор на другую тему, сказала умоляюще. «Олег, я, конечно, наглая до беспредельности, но вы как-то намекнули или обмолвились, что этот чип, который сейчас во мне, не единственное, что вы можете. Это верно?» Олег наклонил голову, но его взгляд сверлил ее, как железный бурав в сосновую доску. «Виктория, а как вы себя чувствуете с этим чипом?» «Великолепно! Сказочно! На вершине могущества! Как Ленин на броневике, которому подарили бронированный вертолет!» Он спросил осторожно. А по отношению к другим людям? Она сперва не поняла, даже в чем соль. Затем широко распахнула глаза. Серые, но все-таки удивительно красивые. Строгие. Вы о чем? Люди разные. Если вы имеете в виду вечно пьяненького дядю Васю, что не только семью не может обеспечить, но и из дому все пропивает, то я не знаю, почему я, человек, который работает 16 часов в сутки, 7 дней в неделю без выходных и отпусков уже столько лет, Должна с ним делиться из того, что я заработала своим потом, своим умом, своими бессонными ночами. Как бы и что бы ни говорили мне юристы, я не признаю всю эту пьяную и вонючую дрянь, не желающую работать, равной себе, равной другим работающим людям». Он подумал, поморщился, развел руками. «Наверное, я сам неправильно поставил вопрос». Я хотел как раз о тех самых честных работающих людях, которым просто не повезло оказаться в числе первых испытателей подобных чипов. Первыми записаться в мегакомпы, привить себе стволовые клетки. Она в удивлении вскинула брови. Я их люблю и уважаю. Как своих родителей. Будет возможность, помогу. А в чем проблема? Он с силой потер обеими ладонями лицо. Тряхнул головой, поднялся. «Извините». Тут у меня мозги не так работают. Увы, как говорит мрак, работают они быстро, но надо еще, чтобы и верно. Не приглашаю купаться, уже ночь, но завтра с утра. Море не река, остыть за ночь не успеет. Хотите?» Она живо вскочила. Глаза ее засияли. «Ах, Олег, вы даже не представляете, что с вами, таким сильным и мудрым, мне иногда хочется побыть чем-то, чем-то вроде тиги Снова я не могу дождаться утра».